Глава одиннадцатая «Ну что, давай, связывайся уже со своими коллегами», — попросил я Фини. «И как, по-твоему, я с ними свяжусь?» Раздраженно ответила она и поежилась. Похоже, её свежее тело весьма чувствительно к температуре, отлично той, что была на станции и посудине. Тут ей банально холодно в ее тряпках, да и, собственно, одежды на девушке мало». «Извини, денег на одежду у меня нет. А свой кабинезон я не отдам, иначе будет нечем срам прикрыть». «А ты не подумала, что без модификации у меня нет доступа даже к обычному функционалу? Я сейчас ничего не могу делать. Не звоните, не оплачивать покупки». «А вам при репликации не вышивает ничего?» «Во мне нет ни грамма инородных тел. раз ты идиот или прикидываешься?» «Я прикидываюсь идиотом, причём очень успешно. И раз ты по-прежнему бесполезна, давай просто прогуляемся по городу». Сперва сходим к арене, например. «Я не пойду с тобой. Всё, теперь я, уважаемый гражданин, и у меня есть доступ в верхний город. Лучше я сразу туда направлюсь, чем по этим сточным канавам с тобой буду ходить». «Ты вот в таком откровенном виде пойдёшь наверх?» Я указал на её одежду, которая только самый минимум и прикрывает. «Подумай своей красивой головушкой, ведь твои товарищи теперь должны мне, а значит, могут помочь тебе с модификациями одеждой, и остальной атрибутикой необходимой для комфортной жизни там, наверху. Или ты можешь сейчас вся такая откровенная и беззащитная пойти гулять по этим сточным канавам, чтобы тебя гарантированно взяли в оборот. И что мне теперь делать? Со мной идти, а после вали куда хочешь. В любом случае, ты себя сейчас не способна защитить, как и оплатить еду. Теперь я твой босс. Моя самодовольная улыбка растянула лицо больше, чем это доступно по физиологии моего вида. Сказала тело из другого материала. «Фу, не улыбайся, ты отвратителен!» Девушка отшатнулась от меня. Да уж, такая Финя мне явно не по душе, слишком эмоционально. Будучи роботом, она была куда привлекательней. Я проложил маршрут и направился самым коротким путём, прямо через закоулки. Места наиболее злачные даже среди Нижнего города. Само собой, нам переградили дорогу и отрезали путь к отступлению. Но в дело включился сателлит, и незадачливые негодяи упали своим подобием лиц на камень мостовой. Все одновременно. После чего мы без проблем прошли дальше. Не знаю, как это получилось, но они безошибочно определили двух людей практически без модификации, полагая, что это лёгкие жертвы. Вот мне интересно, когда эта этого Финя гуляла по городу? Её сразу определяли к андроидам? Или это я один тут брожу? Где не стоит? В любом случае, короткий маршрут нас быстро довёл до арены где на нашу удачу я увидел того самого дерзкого парня, которому от меня сильно досталось. «Ну, привет! Как жизнь?» Сразу же окликнул я его. Тот, по всей видимости, узнал мой неприятный голос и, посмотрев на меня, полностью лишил себя возможности избежать нас. Однако, к моему удивлению, он был рад встрече. «Найк, Росфини, как хорошо, что я вас встретил! Пойдём, все наши хотят вас поблагодарить!» Сейчас он был сам на себя не похож. Казалось, что парень полностью сменил стиль общения. «Эй, а ты сам-то как, здоров? Голова не болит? Может, модуль какой в заднице накрылся? А то я тебя не узнаю». «Нет, всё в порядке. Просто я благодарен за ваш вклад. Без твоего куратора нам бы не удалось так быстро очистить своё имя. Для меня это было очень важно, поэтому я и ходил раздражённый всегда». «Ага, так и запишем. Лицемерный ублюдок». Я сделал вид, что делаю заметку. «Что бы ты ни говорил, это не испортит моё отношение к тебе». Парень был действительно сам на себя не похож, и от этого разочаровывал меня. «Скучный ты и неинтересный. Ладно, веди уже к своим подружкам. Нам нужно с вас всех компенсацию за труд снять». Парень на это ничего не ответил, только кивнула. К входу на арену мы не пошли, вместо этого скрылись в закоулке, и уже там был спуск в подвал. Вот тут я удивился» так как не думал, что в этом городе есть подземные коммуникации, кроме тех, по которым мне пришлось побегать. А тут а тебе нормальный подвальчик с типичными и такими знакомыми бетонными стенами. Будто я всё ещё в своём старом мире, а не где-то среди города далёкого будущего. Радостные лица других ликвидаторов, которые я увидел, довольно сильно меня разозлили. Вот эти рожи сейчас определённо начнут нас благодарить, бросаться всякими лестными словами, впустую растрачивая наше время и вгоняя в краску. Не хочу. «Как проходит сбор материалов, и нам нужна ваша помощь, ещё в одном важном деле. Готовы слушать?» Насев на них, я немного сбил их заготовленную речь, от чего повисло неловкое молчание. Даже их главный не ожидал такого, хотя несколько его людей бросили на него взгляд, ожидая ответа. «Как я уже говорил, некоторые вещи сложно достать даже нелегальным способом. Особенно теперь. Вести дела с теневым миром труднее, когда твоё имя чисто перед законом». «Сливаетесь?» «Ни в коем случае. Просто потребуется больше времени, дабы снова не испортить свою репутацию». «Плохо. Времени у нас мало. Есть идеи?» «Ах да, ваш коллега по прошлому прошла репликацию. Её нужно вернуть в русло рутины. Это можно организовать?» «Сделаем. Думаю, каждый бывший ликвидатор из любой точки обитаемых миров откликнется помочь. Теперь нам нет нужды скрываться». «Да вы и раньше нахрен никому не были нужны. Или это просто планета такая, особенная?» «Найкросс, думаю, мы сможем ускориться в доставке необходимых вам материалов». Этот мелкий человечек проигнорировал мой вопрос, отвлекаясь на свою дополненную реальность. Со стороны это смотрелось весьма глупо, будто разговариваю с ненормальным, который пытается углядеть нечто, находящееся прямо перед собственным носом. Некоторые мои коллеги по делам изъявили желание расширить через нас свои связи с верхним городом, предложив посильную помощь. Как шустро они переобуваются. Добро, да, хоть какая-то польза от них». «Тогда я весь воплощение ожидания, и у меня имеется последний вопрос. Меня здесь могут покормить и спать уложить?» «Конечно, мы выделим помещение, но нам интересно, что за устройство ты хочешь собрать?» «Я сам не знаю. То идея моего куратора, а я лишь исполнитель». После разговора нас с Фини разделили. Девушку увели, ставить модификации, а я валялся в выделенном мне помещении и скучал. Делать было совершенно нечего. Мне даже по городу погулять не дали. Со мной связалась жестянка и посоветовала сидеть тихо и мирно, так как его договор с властями отменит мою безопасность. У них теперь есть технологии по созданию живой плоти из антиматерии, и они захотят себе живой образец для более подробного изучения этой технологии. Помимо опасности, исходящей от властей, информация вполне могла просочиться в руки террористов. Для них это шанс поучаствовать в гонке вооружений, ведь моё тело на данный момент превосходит любой комплекс боевых модификаций. Важнее меня лишь сам куратор, но у него отсутствует физическая оболочка. Причина, почему меня до сих пор не взяли в оборот, заключается в устройстве, которое я делаю. Оно тоже интересует обе стороны конфликта, и, скорее всего, ликвидаторов заставят пойти против меня, играя на их тяге к мирной жизни. Словом, самое интересное начнётся, когда я доделаю устройство, а до того времени меня будут улюбить и берегать. День шёл за днём, материалы приносили ко мне в помещение, где я по чертежам собирал какую-то странную штуку хотя как собирал, всё делали сателлиты, а мне только и оставалось, что со стороны смотреть. На вид устройство напоминало некую платформу с излучателями, смотрящими во все стороны. Для чего оно нужно, я так и не понял. фини мне больше не довелось встретить, но, по словам местных, она отправилась жить в верхний город, как и многие из бывших ликвидаторов. Девушки поставили новые модификации взамен старых, само собой куда лучше прежних, но с некоторыми ограничениями. То есть она теперь не такая смертоносная, как раньше. Скорее обычный человек, который способен поставить за себя куда лучше, чем многие из местных. Насколько я понял, теперь девушка будет жить чувствами, а не логикой. Поэтому можно считать, что в тот роковой день я уничтожил фальшивую Фини, а из репликационного центра забрал настоящую. Прошлый её характер мне нравился куда больше. Последний материал к устройству я ждал с большим нетерпением. По сути, всё было готово. Оставалось лишь настроить калибровку его минерала. И вот с его-то добычей были самые большие трудности, особенно сейчас, когда планета перешла в режим карантина. Прекратились все поставки, людей заперли в их домах, а по улице шастают представители власти и контролируют у местных. Всем сказали, что активность ядра планеты сходит на нет, что это то же самое, что случилось с одним из брошенных обитаемых миров. Грубо говоря, планета умирает, и на данный момент для жителей этой подготавливают колонию и переселение. Как многие предполагают, в колонию попадут люди Нижнего города, а переселение получат те, что сейчас живут в Верхнем. Какая же это чушь на самом деле. Однако народ верит. Да, ему ничего другого и не остаётся, всех недовольных просто убивают, помещая в базу сознаний с ожиданием репликации. Вот так местные власти ведут дела. И, к слову, уверен, ликвидаторы уже выдали моё местоположение, поскольку все здания вокруг моего жилища под завязку набиты боевиками. А мои арендодатели делали вид, что всё нормально. Мне оставалось только ждать, пока власти решат отдать мне последнюю часть запрошенных материалов. После чего наверняка начнут штурм с захватом. Полагаю, запуск устройства и станет сигналом. Я прождал ещё аж три дня, пока они там всё решили и ко всему подготовились. Наконец мне принесли нужную штуку, и я смог продолжить сборку». Настройка заняла всего пару минут, после чего я встал на платформу и выпустил жгуты антиматерии в специальные приёмники. После того, как всё моё тело засияло голубым светом, у меня полностью пропали сомнения, что мне довелось сделать. Это телепорт, и он работает на антиматерии, причём на таком огромном количестве, которого нет ни в одной космической посудине. Не знаю, куда меня перенесло, но я оказался на крыше какого-то здания, после чего картинка в моих глазах смазалась, и не прекращала искажаться, пока сателлит не остановился. Я стоял перед капсулой, которая с тихим шорохом отъехала в сторону, и сквозь пар оттуда поднялась фигура андроида женского вида без кожи. Её взгляд устремился на меня, и я будто перед собой Фини увидел. Ну, то есть её экзоскелет с модификациями. Одним словом, как если бы та была без своей имитации кожи. «Что происходит?» – спросила она меня, но отвлеклась на входящий вызов. Некоторое время девушка слушала, чего ей там говорят. Её лицо меняло своё выражение. Было приятно осознавать, что хоть это с эмоциями. «Больше двадцати лет? Да как они только посмели! Контракт был на пару месяцев!» Ещё какое-то время она что-то слушала, после чего снова повернулась ко мне. «Действуй!» Я не знал, о чём она говорит, но, по всей видимости, сателлит был в курсе плана. «Ты дышь, что ли?» произнёс я, показав ей мизинец своего пальца и всё вокруг смело, волной антиматерии. Только сейчас я понял, что мы находились под землей, и волна буквально сожрала материю, окружающую меня. Мизинец же просто исчез, как если бы такая атака заключалась в одном моем пальце, в одном мизинце. «Недостаточно», — выразил свое мнение сателлит, рассматривая отверстие, выходящее на поверхность. «Я сейчас висел в воздухе без всякой опоры, словно в невесомости находился, а вокруг раздробленный мощным взрывом комплекс». «Еще раз», — произнес сателлит, и показал отверстию вверх уже средний палец. И снова волна антиматерии разошлась в стороны сжирая все всё вокруг. На этот раз уничтоженного пространство оказалось втрое больше, и только сейчас я понял, насколько творение Куратора опасно для нынешнего времени. И он не шутил, когда говорил, что если понадобится, уничтожит всю нынешнюю цивилизацию. Такой может, причём запросто. Ну а теперь можно переходить к главному. Я взлетел и устремился в небо постоянно набирая скорость, пока не добрался до орбиты планеты, где увидел целый флот боевых кораблей. «А вот и комитет по встрече», — добавил сателлит, направляясь к самому большому из всех космических посудин. «Вот никогда не думал, что мне доведётся увидеть настоящий звёздный флот, тем более своими глазами, и уж точно не свободно передвигаясь в вакууме. Я знал, что это тело способно на такое, правда, то была лишь теория, а тут она подтвердилась». После такой демонстрации могущества все предыдущие сомнения отпали, и вспомнились слова Фини. Жестянка сотворил чудовище, которое не должно существовать. Полагаю, точно так же думает и сам Куратор, а значит, после того, как я закончу с последним делом, это тело перестанет существовать. Мои два пальца так и не восстановились, что значит, можно себя просто взорвать, и это произойдёт. Я повес перед капитанским мостиком, самой большой посудины в этом флоте. Между ним и мной был слой бортовой брони, но оттуда меня видели свободно. Сателлит помахал им рукой и взмыл вверх. Только после этого со мной попытались установить связь, на что я не отреагировал, продолжая ускоряться. Не знаю, с какой скоростью я двигался, но выходило очень быстро. Однако вскоре флот начал меня настигать. Дело пошло лучше после того, как я покинул звёздную систему. Притяжение звезды отсутствовало, и мне удалось разогнаться на свой максимум, тогда как преследующие посудины отстали. «Ну вот и всё, Найкросс. Ты идёшь по бороде. Здорово, правда?» сказал мне сателлит и хлопнул в ладоши, отчего моё сознание погасло. Очнулся я снова в старом месте, а на меня глядела жестянка, правда, помимо него, с другой от него стороны стояла девушка и так же внимательно пялилась. Они оба словно отражения друг друга, а их внимание приковано к такой скромной и, без сомнения, великолепной персоне, как я. Текс, посмотрим. Показатели в порядке. Он в сознании нас видит, но находится в замешательстве», «Присутствует лёгкий шок, а также раздражение. Последнее ненормально». Это произнесла девушка. «Нормально», — ответил я ей, поднимаясь. «Просто мне противно видеть вот эту ржавую консерву». Я указал на своего куратора. «Ты кусок гнилого алюминия. На хрена меня взорвал? Ты ещё перекинься идиотом и скажи, что не догадался, как всё будет происходить». Ответил он, отходя назад и давая мне возможность выбраться из капсулы. «Знал, мне просто то тело жалко». «Одно из хорошего теста было слеплено, а сейчас, полагаю, я нормальный, да?» По ощущениям мне было весьма некомфортно. Будто снова слабый и ни на что не способный человек. Да и голова варит плохо. Я прямо чувствую себя тупым. Знания и памяти остались прежними, но вот соображалка пыхтела туго. «Да, Найкрос, твое нынешнее тело, как и у всех людей, модификации тоже отсутствуют. Ты и прежний был уничтожен и считаешься стёртым», объяснила мне девушка. «Я вроде как Аэри зовут» да чего отчего-то чувствую себя обманутым. А ты, значит, та самая пленница, из-за которой эта железяка меня выдернула из моего мира. И, кстати, где моя сателлита? Почему я себе кажусь таким нормальным, словно моя нормальность выходит за рамки нормального больше, чем до этого всего?» Описать словами, что я чувствовал, оказалось сложнее, чем, собственно, казалось самому себе. Этот факт в некоторой степени вызывал ностальгию по старым временам в начале катаклизма своего мира. И тут явно замешана эта парочка. «Твои параллельные сознания снова вернулись к оригиналу. Это была их воля. Они больше не желали, я цитирую, тащить этого недоумка на своих гениальных плечах. Так что ты снова прежний, и мы можем вернуть тебя в твой мир. Для этого всё готово». «Подожди, постой. То есть ты хочешь сказать, что для властей этого мира я стёрт? И вы хотите положить меня в капсулу, заперев в моём мире? И сколько годков я там протяну? Моя жизнь будет зависеть от розетки в стене?» Я максимально ускорю время в твоем мире относительно этого. Каждая минута здесь будет равняться 5 годам там. И можешь быть уверен, свой век ты проживёшь полностью. Ну а как выйдет на самом деле, я не смею предположить. И ещё. После того, как вернёшься в свой мир, ты уже не сможешь выйти обратно. Любое отключение соединения переведёт к твоей физической смерти с последующим стиранием. Ага, ну это понятно. В моей голове технологии сборки телепорта. С твоей стороны вообще очень милостиво оставлять меня в живых прочь перекончить, и концы в воду. И именно так, вместе с этим учти, твой мир не сможет дойти по развитию до этого. Создавая законы физики в симуляции, я опирался на известное мне прошлому, но не нынешнему. Симуляция просто не знает многих правил Вселенной. Ага, родился, не зная благ цивилизации, помру таким. Какая ирония. Какая потеря. Что мне ещё нужно знать, о великий создатель Вселенной? Твои права администратора, их не будет. Это единственное, с чем я тебя обманул. «Я хоть истинным зад надрать смогу, или снова предстоит прокачку по новой?» «Сможешь. С правами редактора ты сможешь всё. Ах да. Самое главное, так как ты идёшь в симуляцию в качестве игрока, в определённый промежуток сохранённого времени тебе придётся встретиться с самим собой и что-то решить с этим. Вселить твоё сознание в него невозможно. Он имеет анафиму от системы. Эту защиту не пройти. Вообще чудо, что тогдашний ты её получил». «А что ты удивляешься? Я мовь Фила ярфт. Мне нравилось, как он меня хвалит. Казалось, я обошёл систему и нашёл бак в его творении. И последнее. Точку сохранения мира более невозможно перезаписать изнутри. Я решил эту проблему и вырезал функционал, доступный твоим истинам. Чудесно-прелестно. Итак, куда ложиться? Я готов отправляться прямо сейчас. Потерпи, сперва нужно всё подготовить. Можешь пока перекусить вон там. Ари указала на небольшое смежное помещение, где был накрыт стол. После увиденного мой живот заурчал, а в голове промелькнула мысль, что родной мир подождёт, причём подождёт сколько потребуется, ведь он стоит на паузе. Осмотрев яство, увидел тех самых живчиков и подумал, что могу жалеть всю оставшуюся жизнь, если так и не попробую их. Однако, протянув руку, вспомнил, что как бы сейчас моё тело сильно отличается от прежнего, и не стоит рисковать. Мало ли что этот глист сделает внутри, подыхать раньше момента, когда выключит рубильник, я не хочу. Поэтому будем довольствоваться обычной едой. Но пожалею я своим решением потом. Тем более всегда можно накопать червяков и немного приблизиться к экзотической пище этого мира. Не знаю, сколько прошло времени до моей репликации, но эта парочка ведет себя так, словно уже воссоединилась, провели некоторое время вместе и снова привыкли друг к другу. Полагаю, для Айри время пролетело незаметно, ведь она не осознавала себя, пока была в плену, а вот Жестянка трудилась два десятка лет чтобы вытащить её оттуда. Этому гению потребовалось так много времени, а вышло всё так быстро, всего-то собрать телепорт, да на скоростях пройтись по той базе, в итоге уничтожив роботизированное тело его любимой. Я, конечно, подозревал, что меня до конца будут использовать в качестве мальчика на побегушках, но неужели вся проблема заключалась в теле из антиматерии? Это же гений, опередивший собственное время. Он мог придумать какую-нибудь хитрую многоходовочку, а всё вышло таким простым. «Эй, разумная арматура, можешь мне кое-что объяснить? Ты разве не мог собрать телепорт, чтобы я от тебя махнул туда? Зачем нужно было меня в поле гнать?» «Найкрос, а мне нужно было подготовиться и показать властям, с кем на самом деле они имеют дело. Ты пропустил очень много закулисных игр и был, по сути, отвлекающим фактором и главным исполнителем одновременно. Вот сейчас ты ни хрена не объяснил. Все произошло с тобой. Все лица, которых ты встретил, были в большинстве своем частью моего плана» самой регистрации в качестве гражданина за тобой велась слежка. Твоё сознание копировалось в базу данных сознаний, и там разбиралось по полочкам. Ага, и они там читали мысли сателлитов? И именно так. В частности, твоё злое «я». Оно единственное было не в курсе всех дел. Именно по его психопортрету тебя хотели спровоцировать и привлечь к закону. Представляю, как они злились, не способны предугадать мои действия. А ещё что я пропустил? Многое, и не нужно тебе это знать. Ни к чему это. «Мы готовы тебя вернуть в симуляцию. Ты уверен, что хочешь этого?» в разговор вступила Аэри. «Может, тебе просто сменить имя? Мы можем такое устроить. Начнешь всё заново». «Не хочу я менять своё имя. Мне моё нравится. Оно классно. Тем более в вашей реальности мне нечего делать. Я и пришёл-то сюда, чтобы исправить ситуацию в своём мире». «Не понимаю, как ты можешь оставаться таким спокойным и равнодушным к этому миру? Я посмотрела историю твоей симуляции и поняла, что она очень отстаёт в развитии». То, что в твоем мире создано фантазией творческих людей, здесь есть в реальности. И этот мир больше развит технически. Зачем возвращаться в такую отсталую симуляцию, когда можно прожить жизнь в реальном пространстве? Для меня тот мир настоящий, а это убогая антиутопия без будущего. В моём мире многие мечтают оказаться в магическом средневековье, положив большой блестящий болт на благо цивилизации. Или вот как у вас, бороздить просторы Вселенной. Однако мне все эти чудеса остачертели. «Насрать на всё и всех! Верните меня к Пемброку! Найкрос, после того, как ты прикончишь себя в своём мире, ты сможешь запустить любой вент». Похоже, этот высокотехнологичный чайник решил свернуть со острой темы разговора, чтобы не тревожить Айри моим нелогичным мнением. «Там разберёшься, причём ты сможешь откатывать время к своему появлению, когда захочешь. Бесконечный цикл жизни и вариаций». «Звучит круто. Могу много раз себя убивать. Всегда мечтал прикончить этого придурка». Если у нас тут ничего не изменится, то и несколько тысячелетий протянешь. Капсула будет поддерживать твою жизнь в течение пары недель, так что можешь посчитать, сколько это лет в твоем мире. Ну а если устанешь жить, просто осуществи процедуру выхода, и тогда капсула умертвит тебя». «Здорово. Значит, мне больше не доведется лицезреть твою рожу. Верно?» «Верно. После того, как отправим тебя туда, мы покинем эту лабораторию и запечатаем ее. То есть минимум две сотни лет у тебя будет». Это я могу гарантировать. Затем лишь и внешний фактор способен повлиять. А как там ситуация с изоляцией планеты? Всё по-прежнему. Они не знают, что я именно здесь. Но это ненадолго. Ко всему прочему, как ты знаешь, планета превратится в исследовательский полигон. Там уже больше половины населения перевезли. Скоро начнётся зачистка. Мы тоже уходим. Так что высока вероятность, что это место рано или поздно найдут. Ага, много слов и ничего по делу. Как-то решил вопрос технологии тела из антиматерии. Как я уже говорил, разум должен быть чист, чтобы удерживать хаос антиматерии. Однако к этому они обязательно придут. Технология симуляции поможет им. Однако на Икрос есть одна особенность. У тебя сдвинута крыша даже в обычном состоянии. А таких людей до важных проектов не допускают. Пока они не найдут чокнутого учёного, готового пробовать разработки на себе и не бросит всё после гибели нескольких планет, тело из антиматерии им не создать. «А сколько ты планету гробил?» спросил я, заподозрив неладное. «Неужели я имею дело с тем, из-за которого придумали наказание за геноцид?» «Вот твоя капсула. Ложись и вернёшься в свой родной мир». Жестянка проигнорировал мой вопрос, стоя около капсулы. Я, конечно же, направился к ней, однако не сводил с него взгляда. «И всё-таки сколько?» «Имей в виду, что ты не будешь там частью системы. Ты игрок с правами редактора, то есть у тебя будут все возможности контроля над миром, «Однако бессмертия нет. Убьют, тебя выкинет сюда, а капсула прикоччит окончательно. Так что не умирай». «Вот это плохие новости. А у меня сразу будут задраны статы, или придётся плюсики прожимать с нуба. «Сноба». «Блин, скверно. Ну ладно, что-нибудь придумаю». План появления начал вырисовываться в голове, и я лёг в капсулу. «Пора обратно в свой мир». «Прощай, Найкрос. Наша встреча была шансом для обоих, и мы не упустили эту возможность». «Ага, закрывай уже гроб, нечего тут сопли по лицу размазывать». Крышка закрылась, после чего меня залило какой-то жидкостью, заставив задержать дыхание. Я боролся до последнего, лёгкие горели, бил по стенкам, мысленно проклиная проклятую консерву и давая себе обещание во что бы то ни стало прикончить ублюдка. В итоге не добился успеха, и лёгкие наполнились этой жидкостью, отчего голова закружилась от переизбытка кислорода. Я мог, оказывается, дышать в этой воде. «Прости меня, железяка, не сразу понял фишку капсулы, сглупил, тупанул и сболтнул лишнего. Не бери на свой счёт». Сознание погасло, а затем я оказался в белом пространстве. Ностальгия навалилась вместе с дизайном окошек интерфейса симуляции, что всплыли перед глазами. Они просили выбрать имя и внешность, а также распределить параметры. В моём случае я мог всё установить на максимум вместе с закрытыми возможностями. «Ну привет, статы редактора мира!» Сказать, что я имба, это сильно приуменьшить мои новые возможности. Тут не имба, а целый читер выходит. Грубо говоря, я теперь могу абсолютно всё и даже больше. Правда, вершина параметров – это 3000 на каждую характеристику. Остальной подъём – только за счёт способностей. Но вершины остаётся четыре девятки. Выходит, мне с самого начала сильно повезло со способностью. Усиление – лучшие способности, так как делает меня силее на несколько порядков, чем другие. Да, она поднимает только физические характеристики, но это 300% каждую, и так до нескольких раз, пока тело не разорвёт. Остальные способности не могут похвастаться такими способностями. Открыв себе всё, что возможно, отметил своё имя, внешность и точку появления в мире. На сценарии не смотрел, они мне не нужны. Хватит приключений, пора отдохнуть. Да и мне без очередного катаклизма этих приключений будет в достатке. Готов? Поехали. Оказался я там, где и указал, как раз за спиной себя прошлого. Он сразу же почувствовал мой взгляд и обернулся. «Какого? Пемброка?» Перебил его я, смотря на то место, где должен был появиться пожиратель. Он и правда выпал из кляксы, причём в чистом поле. Только вот конкретно этого вызвали истины. Тварь бежала на меня прежнего, который уже подобрался и держал в руках зубочистку. «Эх, ностальгия! Я был таким крутым с этим кусочком стали!» «Ну что ты начинаешь?» «Забавная же зверюшка!» Переместившись к мутанту, коснулся его туши пальцем, чего ту превратила в кровавую пыль. Вот так, третий её конец оказался куда красочнее, чем предыдущие. «Красиво сработал! Красочно! Какой фонтан, какое облако! А ты мне нравишься, хоть и Харри не вышел!» Заявил я прежний. И только сейчас мне удалось увидеть себя со стороны, точнее, моего сателлита. И не понравился мне он, совсем. Неужели я был таким? Да не, не может быть. А такой же хари слышу, они у нас одинаковые. Хотя нет, моя почище будет. Так, подожди немного. Я сделал вид, что смотрю на наручные часы, которых на самом деле нет. В отличие от тебя прежнего, мне удалось без проблем уловить искажение пространства и прокладывание портала, а вместе с этим отследить маршрут, откуда он был проложен. Как только это случилось, скрыл себя из всех видимых диапазонов. В глазах себя прошлого я просто исчез. Наикрас Произнес Калих, появляясь, как он думал, незаметно для него. Впрочем, для меня прежнего так и было. Хрен Я проявился прямо рядом с ним, а мой кулак под усилениями и ещё несколькими способностями врезался в его лицо, отчего этого мудака швырнуло вниз, смачно приложив о землю. Крутой истиной своим телом образовал воронку и поднял облако пыли. И я явно услышал хруст, его укреплённых задранными параметрами костей. «Ну ещё бы, получить по лицу с такой силой, я буду удивлён, если он вообще выжил». «Как же я соскучился по своей скорости!» Мои способности стали только шире, и я снова могу двигаться с ошеломляющей скоростью. «Поздравляю, братан, ты выполнил свои обещания в полной мере!» Похвастался я перед самим собой. «Ладно, Найкросс, пришло время умирать. Что, не хочешь?» Я увидел, как он активировал свои способности, поняв, что взбрело мне в голову. Только он скосил глаза, чтобы избежать с помощью рывка, как моя рука уже пробивала его грудь. Он осознал, что случилось, и скосил глаза вниз, не веря увиденное. «То, что ты — это я из прошлого, ничего не значит. Произошло слишком много дерьма после его попадания сюда. И всё это пришлось разгребать. гребаная симуляция пошла по бороде, и...» Этот выродок не дал мне договорить, ударив в грудь призрачными ударами, отчего меня отбросило назад. После этого гад скрылся в рывке. Найти его не составило труда, всё же нынешние его параметры далеки от тех, что я имел, когда меня выдернули из симуляции. И да, выглядел я очень паршиво, рано смертельная без шанса на выживание. Ну что же, этого следовало от меня ожидать. Тем более через всё, что ты прошёл. Прошлое я лежал за деревом, пытаясь скрыться от моего взгляда и накапливая с помощью своего сателлита энергию на новый рывок. Оказавшись прямо перед ним, взмахом руки разрезал ему глаза. Теперь он больше не сможет никуда сбежать. Да уж, был бы я на его месте, даже не знаю, о чём думал бы. Или знаю. Хотя нет, там в нём три сознания, и каждый думает о своём. Чувствуешь это? Мой дым сковал его по рукам и ногам. Да, тот самый дым из доступа. Найкорос, мне противно убивать самого себя. Но ты теперь лишний в этой симуляции. Прикосновение к его груди превратило меня прежнего в кровавое облако. А затем в небо поднялся столб чёрного пламени, выжигая даже пепел. По пути обратно таким же образом сжигал любую каплю крови, что он обронил когда сбежал. Нельзя оставлять никаких следов. Не знаю зачем, но надо. Эра отчаяния принудительно завершена. Инициация сценария «Обычный мир». Высветилось сообщение перед моими глазами и, повисев некоторое время, исчезло. Посмотрев на тело Калиха и убедившись, что он всё ещё не пришёл в себя, залез в настройки мира. «Ага, обычный мир отличается равновесием всех эмоций. Теперь люди более не подвержены внешнему вмешательству, как это было на протяжении тысячелетий. А новую эру запустить можно когда угодно, даже сейчас. Чтобы истинные снова не устроили катаклизм, повысил требования для запуска ивента. Теперь их могу активировать только я. Нечего моему миру идти по бороде». «Ну, вставай, давай! Я знаю, что ты очнулся». Попросил я Калиха. Он сперва активировал свою дополнительную защиту. И только потом посмотрел на меня. «Позволь представиться, Найкрас. Да, твои глаза тебя не обманывают». Одновременно с этим я читал его мысли. «Никаких проблем с этим у меня теперь нет. Он не понимал. Совершенно ничего не понимал». «Кто ты?» «Говорю же, Найкрас я. Да, тот самый. И тебе не чудится. Ваше эра действительно отменилось. А тебе, как я и обещал, дал по лицу». Он совершенно не понимал, как такое возможно. «Истинные способны видеть параметры мастеров, а тем более старшим истинным, доступны характеристики себе подобных. Сложность была в том, что он не видел моих данных. Он – Калих, один из самых древних самопровозглашенных администраторов этой симуляции. Он находится на вершине и не понимает, почему какой-то новичок непроницаем для его взгляда». «Ты как-то сказал мне одну интересную фразу».